вокруг 12 центральных колонн располагаются 122 колонны поменьше. И все они подведены под кровлю, образуя как бы храм внутри храма. Ряды колонн тянутся параллельно оси храма с ошибкой не более 10-12 см. Колонны сверху донизу покрыты иероглифическими надписями и изображениями. камень ещё хранит слабые следы некогда ярких красок. Точно так же украшены капители, поперечные и плиты кровли. Когда строительство зала было только-только завершено, он ослеплял взгляд своей многоцветной красотой. Возможно, пол был покрыт листовым серебром, как в соседнем Луксорском храме. По праздникам его заполняли Огромные толпы либо гипостильный зал был возведён, дабы показать всему миру могущество фараона и его всесильного отца Монора, солнечного бога. Всем, кто не умел читать иероглифы, тут же повесть рассказывали изображения на стенах. Впрочем, крестьянин Олегко обходился без искусства чтения. Ему было достаточно устных истолкований сложной религии, магии, различных верований, спянных в Эдине и ступлённым языческим суевериям. Современный учёный не слышит устных истолкований и вынужден обходиться надписями. А читать иероглифы очень трудно. Символы представляют собой буквы алфавита, не пиктограммы. 24 знака для отдельных букв и около 50 знаков для сдвоенных, например, sm, sb и так далее. Язык надписи древнеегипетский, у которого с современным арабским языком нет даже такого сходства, К ко языку Чосоровского рассказа Моноха современным английским. Дополнительные значки, не имеющие фонетического характера, уточняют значение слов. Один такой знак, например, показывает, что предыдущее слово собственное имя. Другой, что оно означает жилище и так далее. буквы, знаки и детерминативы в совокупности составляют около 400 разных символов. Гласные звуки никак не передавались, и учёные спорят о правильном произношении слов. Амонра может читаться как Аменре, Амунра или Аманра. Разрешить этот спор не прибегнув к помощи воскрешённой мумии какого-нибудь псца, практически невозможно. На папирусе нередко писали с караписью. Иероглифы, высеченные на камнях, более надёжны, более точны. Нередко добавлялись излишние знаки. Одно б часто изображается набором из трёх разных знаков. обозначающих этот звук. Но читать его надо просто б, а не изображать зайку. Б, б, б. Писцы обожали гомофоны изображение одного звука разными способами, вроде нашей ива и его лева и кого. Иногда они поддавались творческому порыву и врезали в надпись ряд символов только что придуманны химисами. Если нам удаётся отгадать смысл новой фразы, её называют правильным письмом. Если же нет, то тайным или загадочным. Двое учёных, читая одну и ту же фразу, редко дают идентичный перевод, но общий смысл обычно бывает ясен. Однако, как не трудно читать иероглифы, нам не следует критиковать этот красивый способ запечатления в камне устного слова и мысли древнего Египта.